Преступление и наказание. Неудивительно, что немцы помешаны на порядке. Порядок превыше всего, любимая их присказка. Для того, чтобы все было в лучшем виде, немцы готовы одобрить заведомую жесткую политику и крайне суровые законы. Неукоснительное соблюдение установленных правил может привести к полному абсурду. Например, человек перешел улицу на красный свет. Было два часа ночи, и улица была пустой. На полпути он был сбит мчавшимся автомобилем, который даже не пытался притормозить или объехать его. Вызвали полицию. Пострадавшего увезла скорая помощь, а водитель, сбившего сбивший его машину, был просто отпущен даже без предупреждения. Единственный свидетель происшествия, иностранец, возмущенный увиденным, спросил полицейского, что будет с пострадавшим. Ответ полицейского. Если он выживет, ему придется заплатить штраф 50 марок. За поддержанием порядка следят разные местные органы. Если вы нахально бросили обертку от конфеты посреди улицы и, пытаясь улизнуть, добрались на границу соседнего региона, ваше дело передадут полиции той земли, на территории которой вы совершили преступление. Немец обязан всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность – В противном случае его могут арестовать и задержать на 6 часов, пока кто-нибудь не принесет ему удостоверения. Если кто-то переехал в другой дом, пусть даже на той же самой улице, он обязан в течение ближайших дней зарегистрировать свой новый адрес. Ни один гражданин Германии не может долго скрываться от длинной руки закона. Немецкий закон можно сравнить с ночным кошмаром, который постоянно тебя преследует. Один гражданин был оштрафону, а оштрафован только потому, что, убеждая полицейского, позволил себе при обращении к нему употребить слово «мензд», дословно, «человек». Никому не придет в голову сомневаться, что полицмены тоже люди, но полицейским следует быть очень бдительными, ведь если их заподозрят в том, что они обладают хоть малейшим чувством юмора, их просто уволят. В законности порядок действуют даже дома». Постановления, рекламентирующие ответственность за нарушение тишины и порядка, очень суровы и по стандартам других стран чересчур мелочны. Согласно правилам, если вы живете в многоквартирном доме, то все шумы должны прекращаться после 22 часов. Петь в ванных комнатах поздно ночью запрещается и следует семь раз подумать, прежде чем принять ванну или спустить воду в туалете надо быть предельно осторожным в таких деликатных делах как стрижка газона по выходным так как это может навлечь на вас неприятности со стороны соседей а если этого не делать вообще будет еще хуже единственное спасение в том чтобы как говорил свыше неуклонно следовать правилу что все, все запрещено что не разрешено в отличие от франции где разрешено все, что запрещено, и от России, где запрещено даже то, что разрешено. Один из наиболее удручающих моментов германской жизни – любовь немцев делать замечания, указывать, что вы сделали не так, и как это сделать правильно. Пытаетесь проскользнуть на красный свет? Не делайте этого. Сотни немцев заботливо помогут вам избежать столь опрометчивого шага. Это не положено. Хотите оставить детские игрушки на газоне перед домом? Не вздумайте, у всех соседей возникнет непреодолимое желание поставить вас в известность о том, что это не разрешено. В Германии расплодилось такое количество правил и инструкций, и развелось столько неоправданной бюрократической волокиты, что немцы внесли на рассмотрение законопроект о дебюрократизации жизни, чтобы навсегда покончить с этим.